Издательство Миф издательство Миф представляет издательство Миф представляет Издательство Миф представляет Дэвид Шеф Красивый мальчик Правдивая история отца который боролся за сына. Читает Александр Балашов. Эта книга посвящается всем, кто отдаёт свою жизнь борьбе с зависимостями в реабилитационных центрах, больницах, исследовательских центрах, учреждениях социальной адаптации и общежитиях для бывших наркоманов. в организациях, занимающихся просвещением по вопросам наркозависимостей и тому подобным. Она посвящается также мужественным и упорным людям, продолжающим посещать собрания бесчисленных групп в рамках программы 12 шагов, которые ежедневно проводятся во всех крупных и маленьких городах Соединённых Штатов и за их пределами. Эта книга для них и их семей, для тех, кому близка история моей семьи. потому что они сами пережили или переживают нечто подобное. Для родных и близких наркозависимых, детей, братьев, сестер, друзей, партнеров, мужей и жен, родителей, вроде меня. «Беда в том, что ты просто не можешь помочь им, и это удручает», писал Фрэнсис Скотт Фитт Джеральд. «Но на самом деле вы можете помочь им и друг другу. Так вы помогли мне». И, конечно, эта книга посвящается моей жене Карен Барбур и моим детям Нику, Джасперу и Дейзи Шеф. Вступление. Так больно, что я не могу спасти его, защитить, не дать свернуть на плохую дорожку, уберечь от боли. Зачем тогда нужны отцы, если не для этого? Томас Линч. Мы такие, какие есть. Привет, па. Господи, как я скучаю по вам. Жду не дождусь, когда вас увижу. Остался всего один день. Ура. Это электронное письмо от Ника я получил вечером накануне его возвращения домой из колледжа на летние каникулы. Восьмилетний Джаспер и пятилетняя Дейзи уже сидели за кухонным столом, И вырезали, клеили и раскрашивали приветственные плакаты в честь его приезда. Целых 6 месяцев дети не виделись со старшим братом. Утром я вышел во двор, чтобы поторопить их. Пора было собираться в аэропорт. Дейзи, мокрая и грязная, сидела высоко на ветке клёна. Джаспер стоял внизу. "Отдай обратно, или будет плохо", грозил он ей. "Нет", ответила она. Это моё. В её глазах светилась отвага и упрямство. Но когда Джаспер начал карабкаться на дерево, она бросила вниз фигурку Гэндальфа, за которой он охотился. Пора ехать за Ником, сказал я. И они понеслись мимо меня в дом, скандируя: "Ники, Ники, Ники!" Дорога до аэропорта заняла полтора часа. Когда мы добрались до терминала, Джаспер закричал: "Вон он, Ник!" и показал рукой. Там Ник с перекинутой через плечо спортивной сумкой цвета хаки стоял, прислонившись к знаку "Парковка запрещена" на бордюре недалеко от зоны выдачи багажа компании United Airlines. Тощий, в выгоревшей красной футболке и кардигане своей подружки. Мешковатые джинсы болтаются на костлявых бёдрах. На ногах красные кеды-конверсы. Заметив нас, он расплылся в улыбке и помахал нам рукой. Дети хотели сидеть рядом с ним, поэтому, забросив сумки в багажник, он перелез через Джаспера и втиснулся между ними. По очереди расцеловывал их в щеки. «Здорово снова быть вместе», — сказал он. «Я так соскучился по вам, маленькие разбойники. Просто ужас». и обращаясь к нам добавил: и по вам тоже, пап, мам. Пока я выруливал с территории аэропорта, Ник рассказывал, как прошёл полёт. Хуже не бывает. Я оказался рядом с тёткой, которая болтала без умолку. У неё были платиновые волосы с вихрами, как на лимонном пироге с меренгами. Прямо Круэлла Де Виль. Очки в роговой оправе, губы сливового цвета и толстый слой розовой пудры. «Круэлла де Виль?» — переспросил Джаспер, вытрачив глаза. Ник кивнул. «Точно как она!» Ресницы у нее были длинные, фиолетовые и явно ненастоящие. От нее несло парфюмом вонючка. Он зажал нос. «Жуть!» Дети пришли в полный восторг. Мы ехали по мосту Золотые ворота. Река густого тумана текла под нами, огибая полуостров Марин Хедлендс. Джаспер спросил: "Ник, ты придёшь на наш выпускной?" Джаспер в этом году перешёл из второго класса в третий, а Дейзи из детского сада в первый класс. "Не пропущу ни за что на свете", ответил Ник. Дейзи спросила: "Ник, помнишь ту девочку Даниэлу? Она упала со шведской стенки и сломала палец на ноге." "Да ты что?" У неё теперь гипс, добавил Джаспер. Гипс на пальце, спросил Ник. Должно быть, он совсем малюсенький. Джаспер сообщил серьёзным тоном. Его разрежут ножовкой. Палец? Все трое захихикали. Через некоторое время Ник произнёс: "У меня для вас есть кое-что в сумке. Подарки. Получите дома." В ответ на все мои попы рассказать, что там такое, он только качал головой. И не просит Джас. Это сюрприз. Я видел всю троицу в зеркале заднего вида. У Джаспера и Дейзи кожа ровного оливкового тона. У Ника она когда-то была такой же, но теперь его лицо кажется измождённым и напоминает по цвету рисовую бумагу. Глаза у детей Кари ясные, У него как тёмные стеклянные шарики. Волосы малышеи тёмно-каштановые. У Ника в детстве были светлые, длинные, а сейчас выгоревшие, как поле в конце лета, с охряными и жёлтыми прядями. Последствие неудачной попытки мелирования при помощи хозяйственного отбеливателя. "Ник, расскажешь нам историю о пиджи?" попросил Джаспер. Вот уже несколько лет Ник развлекал детей приключениями Пи-Джи Фамбл-Бамбла, английского детектива, которого сам же и выдумал. Чуть позже, мистер. Обещаю. По автостраде мы проехали на север, затем свернули с нее на запад, минуя маленькие городки, лесистый национальный парк, холмистые пастбища. Остановились в городке Point Race Station, чтобы забрать почту. Невозможно, будучи в городе, не пересечься с десятком знакомых. Все они радовались Нику и набрасывались на него с вопросами об учебе и планах на лето. Наконец мы покинули город, и по дороге, вьющейся вдоль речки Лагунитос-Крик, раньше Пейпер-Милл-Крик, добрались до поворота налево, поднялись на холм и вырулили на подъездную аллею к дому. Мы тоже приготовили для тебя сюрприз, Ники, сказала Дейзи. Джаспер бросил на неё строгий взгляд. Не вздумай ему рассказывать. Это плакаты, мы их сами сделали. Ну, Дейзи. Подхватив свои сумки, Ник пошёл за детьми в дом. Собаки радостно атаковали его с лаем и поскуливанием. На верхней площадке лестницы Ника приветствовали детские баннеры и рисунки, в том числе нарисованный Джаспером ёжик с надписью: "Я скучаю по Нику". Хнык-хнык. Ник похвалил детские художества и поплёлся в свою комнату, чтобы распаковать вещи. С тех пор, как он уехал в колледж, его комната в дальнем конце дома, выкрашенная в ярко-красный цвет, служила ещё одной игровой в которой были выставлены творения Джаспера из конструктора Лего, в том числе дворец Махараджи и робот Дроид R2D2. Готовясь к приезду Ника, Карен убрала зверинец Дейзи, коллекцию мягких игрушек, застелила кровать тёплым стеганым одеялом и положила новые подушки. Ник вышел из комнаты, нагруженный подарками для Дейзи, Жозефина и Кирстен. Коллекционные куколки American Dolls от девушки Ника. Одна была наряжена в вышитую крестьянскую блузу и сарапы, другая в зелёный бархатный джемпер. Джаспер получил пару здоровенных водяных пистолетов. После ужина предупредил Джаспер Ник: "Ты так вымокнешь, что тебе придётся возвращаться в дом в плавь. А ты так вымокнешь, что тебе понадобится лодка". А ты будешь мокрее самой размокшей лапши. А ты вымыкнешь так, что сможешь обходиться без душа целый год. Ник рассмеялся. Меня это устраивает, сказал он. Это сэкономит кучу времени. Мы поужинали, после чего мальчишки зарядили водяные пистолеты и поспешили во двор в сумерки встречного вечера и разбежались в разные стороны. Мы с Карен наблюдали за ними из гостиной. Выслеживая друг друга, Ник и Джаспер прятались среди итальянских кипарисов и дубов, подныривали под садовую мебель и ползали под прикрытием живой изгороди. Когда удавалось сделать точный выстрел, они поливали друг друга тонкими струйками воды. Дейзи следила за ними, укрывшись за гортензиями в горшках, расставленных у дома. Когда ребята пробежали мимо, она одной рукой открыла водопроводный кран, А другой направила на них садовый шланг и окатила их водой. Я остановил мальчишек в тот момент, когда они собирались схватить её. Ты, конечно, не заслуживаешь спасения, сказал я ей. Но уже пора идти спать. Джаспер и Дейзи приняли ванну, надели пижамы и попросили Ника почитать им. Тот сел на маленький диванчик между их кроватями, вытянув длинные ноги. И стал читать книгу Ведьмы Роальда Даля. Из соседней комнаты мы слышали его голос, точнее, голоса. Голос мальчика-рассказчика, удивлённый и серьёзный, недовольный и скрипучий голос бабушки и неприятный визгливый голос величайшей самой главной ведьмы. Дети гадкие и испорченные, дети грязные и вонючие. От них несёт собачьими какашками. они хуже, чем собачьи какашки. По сравнению с детьми собачьи какашки пахнут фиалками и примулами. От представлений, которые разыгрывал Ник, всегда невозможно было оторваться, и дети слушали его, как зачарованные. В полночь наконец разразилась давно собиравшаяся гроза. Лил сильный дождь, и град пулемётными очередями молотил по медной черепице крыши. У нас редко случаются грозы с молниями, но в эту ночь небо как будто озарялось фото вспышками. Между раскатами грома было слышно, как поскрипывают ветви деревьев. Еще я слышал шаги Ника в коридоре, слышал, как он готовит себе чай в кухне, тихо пощипывает струны гитары, наигрывая что-то из репертуара Бьорк, из болливудских фильмов и из песен Тома Уэйтса с его весьма разумным советом, Если ты умер, не садись за руль. Меня беспокоила бессонница Ника, но я гнал прочь подозрения, напоминая себе, какой большой путь он проделал по сравнению с прошлым учебным годом, когда его отчислили из Беркли. На этот раз он уехал в колледж на востоке страны и всё-таки окончил первый курс. Учитывая, что нам пришлось пережить, это просто какое-то чудо. По моим подсчетам, пошел уже 150-й день, как он держится без метамфетамина. Утром гроза стихла, солнце засверкало на мокрых листьях клёна. Я оделся и присоединился к Карен и малышам, которые завтракали на кухне. Шаркая ногами вошел Ник в ланелевых пижамных штанах, потрепанном шерстяном свитере и в очках-рентгенах. Он подошёл к кухонной стойке и стал возиться с кофеваркой. Налил воду, насыпал кофе, поставил на огонь, а затем уселся за стол рядом с Джаспером и Дейзи и принялся за свои хлопья. "Дейзи", сказал он. "Атака со шлангом блестящая идея, но я собираюсь отплатить тебе за это. Не забывай оглядываться". Она вывернула шею, пытаясь заглянуть за спину Я ничего не вижу. Люблю тебя, чудачка. Вскоре после того, как Дейзи и Джаспер отправились в школу, к нам пришли несколько женщин, чтобы помочь Карен с подготовкой прощального подарка для одной из всеми любимой учительницы. Они стали украшать массивную купальню для птиц ракушками, отполированными камешками и керамическими плитками, сделанными вручную самими учениками. За работой они болтали и пили чай. Я укрылся в кабинете. Позже женщины устроили перерыв на ланч на открытой кухне. Одна из них принесла китайский салат с курицей. Ник, который после завтрака ушел досыпать, появился из своей комнаты, истряхивая остатки сна, и поздоровался со всеми. Он вежливо ответил на вопросы, снова про колледж и планы на лето, а затем извинился и сказал, что должен ехать на собеседование. Я слышал, как после ухода Ника матери обсуждали его. «Какой милый мальчик! Замечательный!» Одна из них отметила его хорошие манеры. «Вам очень повезло», — сказала Анна Карен. «Наш сын-подросток только и знает, что бухтеть и огрызаться. По-другому он с нами не общается». Часа через 2 часа Ник вернулся. В доме уже было тихо. Мамаша, закончив свою мозаику, разошлись по домам. Он получил работу официанта в итальянском ресторане. Завтра пойдёт на инструктаж. Правда, Ник был в ужасе от требования носить униформу: тесные чёрные ботинки и бордовый жилет. Но ему сказали, что зато он сможет заработать кучу денег в виде чаевых. На следующий день после стажировки Ник практиковался на нас, изображая официанта персонажа одного из его любимых мультфильмов Леди и Бродяга. Когда мы сели ужинать, он вошёл в комнату, держа над головой воображаемый поднос и напевая с мелодичным итальянским акцентом: "О, эта ночь, прекрасная ночь. Эту ночь мы называем Bella notte". После ужина Ник попросил одолжить ему машину, чтобы поехать на собрание анонимных алкоголиков. Поскольку он неоднократно попадал в неприятные передряги, включая инцидент, когда он разбил обе наши машины за один раз, управляя одной, врезался в другую, его лишили привилегии сидеть за рулём. Но сейчас его просьба звучала вполне разумно. Посещение собраний анонимных алкоголиков входило в обязательную часть курса реабилитации. И мы согласились. Он взял наш универсал, на котором всё ещё виднелись следы прошлых аварий. После собрания он дисциплинированно вернулся домой и рассказал, что попросил кое-кого стать его наставником на время пребывания в городе. На завтра он снова попросил машину. На этот раз, чтобы съездить пообедать с этим наставником. Конечно, я разрешил. На меня произвело впечатление то, с каким старанием он соблюдал установленные нами правила. Он рассказывал нам, куда идёт и когда будет дома, и всегда возвращался вовремя. Вот и в этот раз приехал домой спустя каких-то пару часов. На следующий день ближе к вечеру мы сидели в гостиной у горящего камина. Карен, Ник и я читали, устроившись на диванах. От Джаспера и Дейзи игрались с человечками из конструктора Лего на выцветшем ковре. Оторвав взгляд от своего персонажа, Дейзи рассказала Нику о противном тупом мальчишке, который толкнул её подружку Алану. Ник пообещал прийти в школу и размазать по стенке этого подлого придурка. Чуть позже я с удивлением услышал, как Ник тихо похрапывает. Но без четверти 7 он проснулся словно от толчка. Взглянув на часы, он вскочил со словами, чуть не пропустил собрание и снова попросил одолжить ему машину. Меня радовало, что несмотря на усталость и на то, что он с удовольствием проспал бы до утра, Ник ответственно относился к реабилитации. Он нашёл в себе силы встать, ополоснул лицо водой, откинул руками волосы, падающие на глаза. натянул свежую футболку и выбежал из дома, боясь опоздать. Когда пробило 11, никого всё ещё не было. Я очень устал за день, но лежал в постели без сна, и моё беспокойство росло. Мне приходил на ум миллион совершенно безобидных объяснений. Часто после собраний люди идут куда-нибудь выпить кофе, а может быть, он болтается со своим новым наставником. В голове у меня спорили два голоса. Один убеждал меня, что я дурак и параноик. Другой был уверен, что случилось нечто ужасное. По опыту я знал, что беспокоиться нет смысла, но тревога вспыхивала помимо моей воли и не отпускала. Мне не хотелось предполагать худшее, но в прошлом, когда НИК нарушал комендантский час, это часто предвещало беду. Я лежал, вглядываясь в темноту, и моя тревога росла. Печально, но это состояние стало привычным. Вот так я ждал никогда годами. Вечерами, когда он не возвращался к оговоренному часу, я ждал, когда раздастся скрежет машины, выруливающей на подъездную дорожку. Потом наступала тишина. Ну наконец. Хлопала дверца машины, слышались шаги, щелчок открываемой входной двери. Несмотря на попытки Ника пробраться незаметно, шоколадный лабрадор Брут обычно встречал его тихим тявканьем. Или же я ждал, когда зазвонит телефон, но никогда не был уверен, что это Ник. Привет, па. Как дела? А не полиция? Мистер Шеф, ваш сын у нас. Всякий раз, когда он задерживался или не звонил, мне казалось, что произошла трагедия. Он мёртв. Всегда мёртв. Но потом Ник появлялся, крадучись поднимался по лестнице на второй этаж, скользя рукой по перилам. Или раздавался звонок. Прости, пап, я Уильям Ричарда. Я заснул. Думаю, лучше здесь остаться, не хочется ехать домой в такую позднату. Увидимся утром. Люблю тебя. Я чувствовал и ярость, и облегчение, потому что мысленно успевал похоронить его. В этот раз я задремал, так и не дождавшись Ника. Где-то в час ночи меня разбудила Карен. Она услышала, как он прокрадывается в дом. На заднем дворе вспыхнул садовый светильник с детектором движения. Прямо в пижаме я влез в ботинки и вышел через заднюю дверь, чтобы встретить сына. На улице было свежо. В кустах затрещали ветки. Я завернул за угол и нос к носу столкнулся с огромным испуганным оленем, который тут же умчался прочь. легко перемахнув через изгородь. Я вернулся в постель, и мы с Карен снова стали маяться, не в силах заснуть. Пол второго ночи. Два. Я опять проверил его комнату. Пол третьего. Наконец мы услышали шум машины. Я встретил Ника на кухне. Он бормотал какие-то извинения. Я сказал, что больше не дам ему машину. «Ну и ладно». ты под кайфом, скажи честно. Господи, нет. Ник, у нас был уговор. Где ты был? Какого чёрта, произнёс он, глядя в пол. После собрания мы зашли к одной девчонке, трепались, смотрели видео. А телефона там не было. Да понятно, понятно, сказал он, начиная злиться. Я же извинился. Он скрылся в своей комнате, хлопнув дверью и заперев её изнутри. А я бросил ему вслед: "Поговорим утром". За завтраком я пристально наблюдал за Ником. Его тело, вибрирующее как машина на холостом ходу, выдавало его с головой. Челюсть ходила ходуном, замутнённый взгляд метался из стороны в сторону. Ник обсуждал с Джаспером и Дейзи, чем заняться после школы, нежно обнимал их, но в голосе его слышались нотки раздражения. Когда Карен с детьми уехали, я начал: "Ник, нам надо поговорить". Он бросил на меня настороженный взгляд. "О чём? Я знаю, что ты снова подсел на наркоту. Это видно". Он раздражённо посмотрел на меня. "О чём ты говоришь? Ничего подобного". И опустил глаза. "Тогда ты не будешь против теста на наркотики. Да пожалуйста, мне пофиг". Отлично. Я хочу, чтобы ты сделал это прямо сейчас. Ладно. Одевайся. Я понимаю, что нужно было позвонить. Не употребляю я. Он почти сорвался на крик. Пошли. Он поспешно ушёл в свою комнату, закрыл дверь. Появился, одетый в футболку с надписью Sonic Youth и чёрные джинсы. Одна рука в кармане, голова опущена, на плече болтается рюкзак. Другой рукой он держал за гриф свою электрогитару. Ты прав, сказал он, протискиваясь мимо меня. Я употребляю всё время, как приехал домой, и наркоманил весь семестр. Он ушёл из дома, хлопнув дверью. Я выбежал из дома, крича его имя, но он уже скрылся из виду. После минутного замешательства я вернулся в дом, вошёл в его комнату и опустился на неубранную постель. Поднял валяющийся под столом скомканный листок бумаги. На нём Ник написал: "Я доходяга, и я это знаю. Мне помогла бы дорожка другая". Днём вернулись из школы Джаспер и Дейзи. Они ворвались в дом, начали носиться из комнаты в комнату и наконец уставились на меня снизу вверх. "А где Ник?" Я перепробовал всё, что можно, чтобы не дать сыну впасть в метамфетаминовую зависимость. Вряд ли мне было бы легче, если бы он подсел на героин или кокаин, но каждый родитель метамфетаминового наркомана вскоре узнаёт, что этот наркотик обладает особенно чудовищными свойствами. Стивен Дженкинс, певец из группы Third Eye Blind, признался в одном интервью, что метамфетамин даёт ощущение яркости и блеска. Наряду с этим он делает человека опасным, деструктивным параноиком, лишает всех иллюзий и ведёт к саморазрушению. Потом ты начинаешь совершать какие-то немыслимые поступки, чтобы снова почувствовать себя яркой и блестящей личностью. Ник всегда был чутким, тонким, проницательным, невероятно сообразительным и жизнерадостным ребёнком. Но метамфетамин изменил его до неузнаваемости. В своих увлечениях Ник всегда был на острие популярных трендов. В разное время это были заботливые мишки, щенки из приюта, мой маленький пони, микромашинки, трансформеры, Химены принцесса Шира, черепашки-ниндзя, звёздные войны, Nintendo, группа Guns N' Roses, стиль гранж, Бэк и многое другое. С метамфетамином он тоже оказался в первых рядах. Его зависимость развилась за несколько лет до того, как политики объявили этот наркотик худшим злом, которое только могло обрушиться на нацию. В Соединённых Штатах метамфетамин пробовали не менее 12 миллионов граждан, и по некоторым оценкам, более полутора миллионов являются метамфетаминовыми наркоманами. В мире насчитывается более 35 миллионов человек, прочно сидящих на этом наркотике. Считается, что он вызывает более сильную зависимость, чем героин и кокаин вместе взятые. Ник утверждал, что искал мед всю свою жизнь. Когда я попробовал его в первый раз, говорил он, сразу понял, это то, что надо. История нашей семьи одновременно уникальна и универсальна, в том смысле, что все истории о наркозависимости перекликаются друг с другом. Я понял, насколько мы все похожи, когда впервые попал на собрание группы анонимных алкоголиков. Долгое время я отказывался идти туда, но несмотря на то, что слушая истории людей, я часто не мог удержаться от слёз, эти встречи укрепили мой дух и смягчили чувство изолированности. Ситуация стала казаться мне не такой отчаянной. Кроме того, истории, рассказанные другими членами группы, подготовили меня к испытаниям, которые иначе застали бы меня в расплох. Эти собрания не стали панацеей, тем не менее я был благодарен за то, что почувствовал себя немного лучше и получил какие-никакие практические советы. Я изо всех сил старался помочь Нику, спасти его, удержать от падения в пропасть. Это стремление вместе с чувством вины и тревогой полностью поглотило меня. Поскольку я писатель, ничего удивительного, что я стал писать, пытаясь разобраться в том, что с нами происходит, и найти решение проблемы, некое средство исцеления, которое я упустил. Я как одержимый с головой ушёл в поиски информации об этом наркотике, зависимости и методах лечения. Я не первый писатель, для которого творчество стало своего рода дубиной, помогающей сражаться со страшным врагом. И вместе с тем попыткой ухватиться за что-нибудь, что угодно, понятное в этой катастрофической ситуации, мучительным процессом осмысления переживаний и эмоций, переполнявших мой мозг. В конечном счёте все мои усилия не смогли спасти Ника. Да и меня мои писания тоже не исцелили, хотя и были полезны. Труды других авторов в чём-то помогли. В всякий раз, когда я доставал с полки книгу Томаса Линча "Тела в движении и в покое, метафора и смерть", она сама собой открывалась на странице 95, на эссе "Мы такие, какие есть". Я прочёл его десятки раз и каждый раз не мог сдержать слёз. Когда его ребёнок лежал без сознания после всех арестов, ночей, проведённых в вытрезвителе и госпитализации, Линч, гробовщик, поэт и эссеист, смотрел на своего любимого сына-наркомана с печалью и покорностью судьбе. Позже он написал: "Я хочу запомнить его таким, каким он был. Умным и улыбчивым мальчиком с голубыми глазами и веснушками, как на фотографиях, где он держит судака, стоя на причале вместе с дедом, или где он одет в свой первый костюм перед школьным выпускным своей сестры". или где Пасасовый большой палец рисует, сидя за кухонным столом, или играет на своей первой гитаре, или позирует вместе с соседскими ребятами в день, когда пошёл в первый класс. Почему так помогает чтение чужих историй? Дело не в том, что несчастье любит компанию. По собственному опыту я понял, что несчастные люди слишком погружены в свои страдания, чтобы нуждаться в обществе посторонних. Опыт и переживания других людей помогли мне справиться с эмоциональным хаосом. Читая их истории, я уже не чувствовал себя полным психом. И как и в случае с откровениями, которые я слышал на собраниях анонимных алкоголиков, эти исповеди послужили своего рода компасом в неизведанных водах. Томас Линч показал мне, что можно любить ребёнка, которого ты потерял, может быть, навсегда. Мои попытки осмыслить происходящее вылились в написание статьи о том, что пережила наша семья, для New York Times Magazine. Мне было страшно, что о наших кошмарных буднях узнают чужие люди, но я был просто обязан это сделать. Мне казалось, что если я обнародую нашу историю, то таким образом мне удастся хоть кому-нибудь помочь, как мне помогли Линч и другие авторы. Я обсудил это с Ником и другими членами семьи. Несмотря на их поддержку и одобрение, я чувствовал себя неуютно, выставляя нашу жизнь на суд широкой публики. Однако реакция читателей на статью ободрила и воодушевила меня. Они, в купа его словам, придала смелости. С ним связался редактор издательства и поинтересовался, не хочет ли он написать воспоминания о своём опыте. которые помогли бы вселить надежду в молодых людей, пытающихся побороть наркозависимость. Ник с энтузиазмом отнесся к этому предложению. На собрании анонимных алкоголиков, которые он в то время посещал, его друзья и даже незнакомые люди, узнав, что он и есть герой статьи, обнимали его и говорили, как сильно им гордятся. Он сказал, что это было яркое выражение признания и одобрения той тяжелой работы, которую он проделал. Я также получил много отзывов от самих наркозависимых и их родных, братьев и сестёр, детей и других родственников, прежде всего родителей. Они приходили сотнями. Кое-кто был настроен критически. Один корреспондент обвинил меня в эксплуатации Ника в собственных целях. Другой, возмущённый коротким эпизодом из нашей жизни, заявил, Вы позволяли ему надевать одежду задом наперёд, неудивительно, что он стал наркоманом. Однако большинство писем содержали слова сочувствия, утешения, понимания, и в основном их авторы делились своим горем. Многим казалось, что наконец-то нашёлся кто-то, кто понимает, что им приходится переживать. Оказалось, несчастье всё-таки любит компанию. Людям становится легче, когда они понимают, что не одиноки в своих страданиях, что все мы оказались ввергнуты в пучину настоящего социального бедствия, эпидемия, хватившая детей и затронувшей целые семьи. По какой-то причине история незнакомого человека как бы давала им разрешение рассказать и собственную историю. Им казалось, что я должен понять их, и я действительно их понимал. «Я сижу и плачу. Мои руки дрожат», – написал один из корреспондентов. «Вашу статью мне передали вчера на еженедельной встрече отцов, потерявших своих детей. У человека, передавшего мне статью, три года назад от наркотиков умер 16-летний сын». «Ваша история – это и наша история», – написал другой отец. «Разные наркотики, разные города, разные реабилитационные центры – Но история одна и та же. И ещё письмо. Поначалу я испугался, что кто-то, не спросив разрешения, описал историю моего ребёнка. Однако, прочитав до середины текст с очень эмоциональным описанием событий и их неизбежных последствий, я понял, что даты не совпадают, и таким образом должен был признать что и другие родители переживают такие же уму непостижимые трагедии и потери, как и я. Личный опыт, приобретённый за четверть века, заставляет меня изменить последний абзац в вашей статье. Сбежав из последнего реабилитационного центра, мой сын чуть не умер от передоза. Его отправили в другой город на лечение по специальной программе, и он не притрагивался к наркотикам почти 2 года. Затем снова начал исчезать из дома, отсутствуя иногда по несколько месяцев, иногда по несколько лет. Несмотря на то, что он был одним из лучших учеников школы с самым высоким рейтингом в стране, ему понадобилось 20 лет, чтобы закончить весьма средний колледж. И столько же времени понадобилось мне, чтобы отказаться от несбыточных надежд и признать, что мой сын не может или не хочет завязать с наркотиками. Сейчас ему 40. Он сидит на пособии и живёт в общежитии для взрослых наркоманов. Было и много других писем с неворазимо трагическими финалами. У нашей истории другой конец. Мой сын скончался от передозировки в прошлом году. Ему было 17. Другое письмо. Моей красавице дочки больше нет. Ей было 15, когда она умерла от передозировки. И ещё моя дочь умерла, мой сын умер. Письма и электронные сообщения всё ещё приходят, врываясь в повседневную рутину жизни, как напоминание о бесконечной череде жертв наркозависимости. И с каждым из них моё сердце вновь обливается слезами. Я продолжал писать, и в результате этого мучительного процесса в моём восприятии нашего опыта забрежжил какой-то смысл. Насколько вообще можно говорить о смысле применительно к наркозависимости? Это привело к созданию книги, которую вы слушаете. Складывая отдельные случайные слова в предложения, предложения в абзацы, а абзацы в главы, я видел, как вместо хаоса и безумия появляется какая-то видимость порядка и здравого смысла. Как и в случае со статьёй в New York Times Magazine, Мне страшно публиковать нашу историю, но при неустанной поддержке со стороны моих издателей я продолжаю двигаться дальше. У нас сейчас нет недостатка в захватывающих воспоминаниях людей, страдающих зависимостью, и лучшие из них станут откровением для тех, кто переживает за своих любимых. Надеюсь, что книга Ника войдёт в их число. Однако же, за редким исключением вроде эссе Линча, У нас нет книг, рассказывающих о судьбах родных и близких наркоманов. Любой, кто прошёл или проходит этот путь, знает, что забота о наркозависимом процесс не менее сложный, напряжённый и изнуряющий, чем сама зависимость. В худшие моменты я даже негодовал и обижался на Ника, потому что наркоман, приняв дозу, испытывает хотя бы кратковременную передышку от своих страданий. но родителям или детям или мужьям или жёнам или другим близким людям недоступно даже это. Ник периодически то бросал, то вновь подсаживался на наркотики на протяжении 10 лет. И в то время мне казалось, что я перечувствовал, передумал и перепробовал практически всё, что только может перечувствовать, передумать и предпринять родитель-наркомана. Но даже сейчас я понимаю, что для членов семей наркозависимых не существует единого верного решения. Нет даже чёткой и понятной дорожной карты. Однако я надеюсь, что в нашей истории вы найдёте некоторое утешение, какие-то полезные рекомендации или в крайнем случае хотя бы почувствуете себя в компании товарищей по несчастью. Я также надеюсь, что читатели смогут заметить какие-то странности. Тревожные признаки, сигнализирующие о первых стадиях зависимости у близкого человека. Часто цитируют высказывание Ницше: "Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". Это абсолютно справедливо по отношению к родным наркозависимого. Вот я, например, не только выстоял, но теперь знаю и понимаю больше, чем когда-то мне казалось возможным. Рассказывая нашу историю, я не поддался искушению давать прогнозы, поскольку было бы нечестно внушать кому-либо мысль, что можно заранее определить, как будут развиваться события. Тем самым я оказал бы слушателям медвежью услугу. Я, например, никогда не знал, что принесёт завтрашний день. Я добросовестно старался включить в книгу все самые важные события, которые сформировали Ника и нашу семью. И хорошие, и неприглядные, а о многом невозможно вспоминать без содрогания. Меня одинаково приводит в ужас и многое из того, что я делал, и то, чего я не сделал. Вопреки экспертам, которые сочувственно утешают родителей наркоманов словами: "Это не ваша вина", я не мог отпустить себя, снять с себя ответственность. Часто мне казалось, что я упустил своего сына. Делая это признание, я не ищу сочувствия или отпущения грехов, а просто констатирую факт, с которым согласится большинство родителей, прошедших через подобные испытания. Кто-то, узнав мою историю, с недоумением заметит: "Но ваша семья не производит впечатления неблагополучной. Мы неблагополучны, как и все знакомые мне семьи. В чём-то больше, в чём-то меньше". Не уверен, что знаю какую-нибудь благополучную семью. Если таковой считать семью, которая никогда не переживала трудные времена, а её членам не приходилось справляться с целым ворохом проблем. Как и сами наркозависимые, их семьи могут быть какими угодно, и такими, которые соответствуют вашим представлениям, и такими, о которых ничего плохого и не подумаешь. Наркоманы могут появиться как в распавшейся, так и в полной семье. Они могут быть и хроническими неудачниками, и в высшей степени успешными людьми. На лекциях или собраниях групп Ал-Анон или анонимных алкоголиков мы часто узнаём об интеллигентных, образованных и обаятельных мужчинах и женщинах, которые совершенно неожиданно для окружающих заканчивают свои дни в нищете. Вы слишком хороши, чтобы сотворить с собой такое. говорит врач алкоголику в одном из рассказов Фитджеральда. Многие из тех, кто хорошо знал Ника, высказывались в том же духе. Один из них сказал: "Меньше всего можно было ожидать, что это случится именно с ним. Только не с Ником. Он слишком уверен в себе и слишком умён". Я также знаю, что у родителей избирательная память, которая блокирует всё, что идёт вразрез с нашими тщательно отредактированными приятными воспоминаниями. Вполне понятная попытка заглушить вину. Дети же наоборот часто зацикливаются на мучительных, неизгладимых воспоминаниях. Надеюсь, что я не впадаю в родительский ревизионизм, заявляю, что несмотря на развод с матерью Ника Несмотря на драконовские условия опеки на расстоянии и несмотря на все мои недостатки и ошибки, детство Ника было чудесным. И Ник подтверждает это, хотя, быть может, он просто старается быть добрым к нам. Это перекраивание прошлого в попытках найти хоть какой-нибудь смысл в том, что лишено смысла, типичное занятие для семей наркоманов. Но мы делаем не только это. Мы отрицаем серьезность проблемы, с которой столкнулся близкий человек. И не потому, что мы так наивны, а потому, что у нас не хватает знаний. Даже те, кто, в отличие от меня, никогда не употреблял наркотики, должны осознать тот неоспоримый факт, что многие дети, точнее, более половины из них, рано или поздно обязательно их попробуют. Ежедневно 6 тысяч детей в Соединенных Штатах делают это в первый раз. В некоторых случаях наркотики не оказывают серьёзного негативного влияния на их жизнь. Для других же последствия будут катастрофическими. У нас родители плавится мозги от попыток найти выход. Мы делаем всё, что в наших силах. Консультируемся со всевозможными специалистами, но иногда этого всё равно недостаточно. Только после свершившегося факта мы понимаем, что сделали не всё, что могли. или сделали, но не то. Наркозависимые и вместе с ними их близкие не желают признавать очевидное, поскольку часто правда оказывается слишком невероятной, слишком мучительной и страшной. Однако такое отрицание, будучи весьма типичным, несёт в себе опасность. Как бы мне хотелось, чтобы в своё время меня кто-то как следует встряхнул и сказал: "Вмешайся, пока ещё не поздно". Возможно, это ничего бы не исправило. Но кто знает? Ведь никто не встряхнул меня и не сказал эти слова. И даже если бы кто-то это сделал, то вполне возможно, я бы просто его не услышал. Может быть, мне было уготовано судьбой учиться на собственном горьком опыте. Подобным многим из тех, кто оказался в аналогичном положении, у меня развилась зависимость от зависимости моего ребёнка. Я полностью погрузился в проблемы Ника и считал свое поведение совершенно оправданным, хотя это шло во вред моим обязательствам перед женой и другими детьми. Разве может родитель остаться в стороне, когда его ребенок ведет борьбу не на жизнь, а на смерть? Но постепенно я понял, что мое чрезмерное участие и беспокойство никак не помогали и даже, может быть, вредили ему. Или ему это просто было безразлично. Как бы то ни было, это наверняка навредило всей семье, да и мне самому. Наряду с этим открытием я получил и ещё один неожиданный и поразительный урок. Наши дети будут жить и умирать, хоть с нами, хоть без нас. Что бы мы ни делали, какие бы отчаянные усилия ни предпринимали, мы не можем решать за наших детей, жить им или умереть. Осознание этой истины шокирует, опустошает, но и приносит освобождение. В конце концов я принял решение, как жить дальше. Я выбрал рискованный, но единственный верный путь, который позволил мне принять тот факт, что никто сам будет решать, как распорядиться своей жизнью или смертью. Как я уже говорил, я отпустил себя. Но до сих пор мучительно пытаюсь решить, в какой степени я могу отпустить Ника. Когда он не употребляет, это умнейший, замечательный, харизматичный, любящий парень. Но как и все наркоманы, насколько мне известно, он превращается в совершенно незнакомца, когда вновь подсаживается на наркотики. Отчуждённого, вздорного, глупого, склонного к саморазрушению, сломленного духом и опасного. Я изо всех сил старался примирить эти два образа. Какой бы ни была причина: генетическая предрасположенность, моя неспособность защитить его, моя снисходительность или жестокость, моя незрелость или всё это вместе, зависимость Ника, казалось, жила своей жизнью. В этой книге я попытался показать, как коварно исподволь зависимость проникает в семью, постепенно завладевает ею. И начинает править бал. Сколько раз в последние 10 лет я совершал ошибки по незнанию, из-за пустых надежд или страха. Я постарался припомнить все эти случаи в надежде на то, что слушатели смогут распознать неверный путь прежде, чем ступят на него. А если нет, я всё же надеюсь, что они не станут себя винить за свой выбор. Когда мой сын появился на свет, Невозможно было даже представить, что ему придётся перенести столько страданий, сколько выпало на долю Ника. Родители всегда желают только лучшего для своих детей. Я был самым обычным родителем, которому казалось, что с нами такого просто не может случиться, только не с моим сыном. Но Ник, несмотря на свою уникальность, такой же ребёнок, как и любой другой. Он мог бы быть и вашим сыном. И наконец, должен предупредить, что я изменил кое-какие именно и детали, чтобы не разглашать личности некоторых упомянутых здесь людей. Я начну с того дня, как Ник родился. Рождение ребёнка для многих, если не для всех семей, переломный момент в жизни, полный радости и оптимизма. Таким этот день был и для нас.